Внутренний дворик замка Анатеры был, на удивление, чист. Все выкрашено белой краской, никаких следов крови и... Еще неактивные могильные плиты в стороне от лестницы главного входа. Да уж, старуха проследила за моим взглядом. Никогда не думала, что мне доведется их хоронить, но, как видишь, жизнь распорядилась иначе. И после этих слов она словно стала ниже, сгорбившись под тяжестью горя и прожитых лет. «Пошли в хату!» Уже исключительно на языке пиратов предложила она, и первая поднялась по ступеням. Такой жуткий контраст в роскошный замок Анатера вело свыше полусотни ступеней. Помпезно, красиво ярко, с роскошью, от которой остались лишь обломки. Судя по всему, когда-то перила лестницы украшали статую, сейчас только то, что от них осталось. «Давно вы здесь?» – спросила, поднимаясь за ней следом. Почитай уже месяц, как...» Невесело отозвалась старуха. Как брат на сообщение не ответил, я неладная сразу и заподозрила. Племянника пыталась тряхануть. Тишина, жену его, тишь. Наняла хакера, взломала систему. Вот тогда я поняла, что некому уже ответить. Мы миновали лишь половину лестницы, и я видела, с каким трудом дается ей каждый новый шаг. А потому не торопила. Ни с расспросами, ни со скоростью подъема. «На Илонес, да ты сама явно знаешь, попасть нелегко. Пока пробивалась, еще месяц миновала, потом уж. Тяжело это, родных хоронить». И она замолчала до самого входа во дворец. Самое страшное было именно здесь. У двери валялся брошенный ДНК-сканер, чуть дальше черные пакеты, такие, в которых перевозят тела умерших, а еще дальше несколько столов, и на них тела, которые собирали по частям. «Не пугайся». Заметив, что я остановилась, усмехнулась старуха. «Дело это грязное, но нужное. Это поначалу тяжело, а потом привыкаешь собирать мозаику». Пиратка усмехнулась, невесело, нет, скорее, с болью, которую пыталась скрыть за циничными фразами. Что ж, единственное, чем я могла поддержать, рассказать правду о себе. Мне хоронить было нечего. И это до сих пор рвало мне душу. Старуха посмотрела на меня, кивнула, понимая, что слова тут бессмысленны, и повела за собой на кухню. В свете зажёгшихся огней я разглядела ее лучше. Сухая, жилистая, скопной черных, явно крашенных волос, собранных в неаккуратный хвост. В черной одежде пиратов, с несколькими шрамами на лице, загорелая почти до неузнаваемости, но... Светлые брови, ресницы и глаза выдавали в ней уроженку Илонесса. Неявно, но для тех, кто знает, куда смотреть и делать выводы из сказанных слов, это было очевидно. «Вы из рода Анатера», — произнесла я, едва старуха, достав две железные кружки, плеснула неразбавленные спиртом мне и себе и привычным жестом двинула кружку так, чтобы та остановилась прямо передо мной. Некогда леди кивнула, единым махом опустошила свою кружку, вновь налила себе доверху и села рядом со мной. А я вдруг подумала о том, употребляет ли она хоть что-то, кроме этого спирта. В смысле, она вообще ест или только пьет? Тяжело, ты знаешь. Она посмотрела в окно на занимающийся рассвет. Тяжело, невыносимо, больно. Еще один глоток пойла, от одного запаха которого у меня уже кружилась голова, и ожесточенная. По молодости мечтаешь о свободе. Сбежать бы с этого проклятого Илонесса, от правил, возведенных в догмы, вечных табу, вечных запретов, вечного нельзя, а потом оглядываешься на прожитую их жизнь и понимаешь, здесь тебя любили, здесь ты могла бы любить, здесь. Она замолчала, остервенела, сжимая кружку жилистыми руками, и добавила: Нет, не думай, что вся жизнь прошла зря. У меня шестеро сыновей, мужиков было, да все, кого захочу, только родная кровь. «Родина? Тяжело. И опять же, кто их всех похоронит, кроме меня?» «В смысле? Не поняла я». Старуха перевела взгляд с окна на меня, усмехнулась. «А, ты не местная, прости, забыла. На Илонессе хоронить убитых могут лишь родственники». Я невольно взяла кружку, сделала глоток, закашлялась. Меня ответственно побили по спине, до синяка явно, после чего снисходительно поинтересовались. «А ты тут с чего?» Мне бы запить сейчас хоть чем-то, но просить воду как-то неловко. Наемница, у Виантери. а, -а" протянула старуха. Старый прыщелыга решил обезопаситься и нанял больше мяса. Умён. Не выдержав, я сходила к видневшемуся холодильному агрегату, открыла, поискала воду, нашла и, вернувшись с бутылкой обратно, для начала запила адское пойло старой пиратки и уже после перешла к разговору. Думаете, это ему поможет? Старуха махом выпила вторую кружку. Посидела, безразлично глядя в окно, налила себе снова и равнодушно произнесла. «Судя по тому, что ты здесь, да?» — оригинальный ответ. Я отхлебнула еще воды и спросила. «Вы знаете, что здесь произошло?» Взгляд старухи мгновенно переместился на меня. Синие глаза заледенели, и несколько охрипшим голосом она произнесла. «А ты?» «Частично», — предельно честно ответила я. Смутно, частично и с пониманием, что ранее подобного не происходило никогда. Усмехнувшись, пиратка кивнула и сказала. «Молодец, ухватила суть разу. Давно в деле. Почти шесть лет уже, и я снова взялась за воду. Правда, голова умудрилась закружиться уже после одного глотка старухиного спирта, и чувствовала я себя не лучшим образом. «Понятно», — пиратка кивнула. «Знаешь, а я все в толк не возьму». Что здесь случилось? Все, что удалось выяснить, кто-то открыл ворота всех трех уровней защиты. И на этом все. Кто, зачем, как, ради чего, почему погибли все. Я хороню, хороню, хороню, собираю даже детей по частям. И все понять не могу, какого Дерсенга. Что ж, я выложила все, что знала. Насколько я понимаю, на Иланессе существует вторая разумная раса — Сунтенебрая. Старуха всмотрелась в меня с нескрываемым подозрением, но усмехнулась, кивнула и подтвердила. «Демоны тени, да, невидимки? Ночной кошмар. Темные, подземные. Много вариантов, а суть одна. Они так себя не ведут». Я кивнула, подтверждая, что уже знаю и это, и продолжила. «Точнее, ни вам, ни вашим родственникам не было известно о том, что они могут так себя вести. Они или какая-то неуправляемая часть их». Пиратка, собирающаяся сделать глоток спирта, застыла с кружкой, поднесённой к губам. Я же вернулась к известной мне информации. «Полагаю, все, что вам известно о второй России Ланесса, это то, что время от времени им требуются женщины, так?» Старуха медленно кивнула. «Насколько я понимаю, вторая раса скрытно существует и в рамках вашей. Более того, иногда они покидают Иланесса, служат в наемных военных подразделениях других государств». Вполне возможно, они возвращаются, но могу также допустить вариант, что нет, но. Я на секунду замялась. Ваши слова о том, что хоронить убитых могут только родственники, говорит о сильной моральной, традиционной, эмоциональной привязанности к Иланессу. Она вновь кивнула, ожидая продолжения. Я продолжила. Четыре часа назад я допрашивала парня по имени Соен Дисан, вскинутая бровь и явное непонимание, о чем речь. Пришлось пояснить. Это он открыл все уровни защиты, впустив убийцу на территорию замка. Ее глаза заледенели, губы сжались, жестокость проступила в чертах лица. «Сожалею, была вынуждена признаться я. Боюсь все, что вам осталось, избить его. И то его до вас уже искалечили изрядно». «Но он жив, я надеюсь», — нехорошим тихим голосом переспросила она. «О, я понимала такую реакцию». «Месть — это зверь, что разрывает когтями душу и требует жертв, а я...» Я ей только что назвала имя жертвы. «Мне очень жаль», — сказала совершенно искренне. Но поначалу его допрашивал наемник, умеющий бить с последствиями. А после, убив практически все сознание, допрашивала уже я, добравшись до его глубинного подсознательного «я», находящегося на уровне развития семилетнего ребенка. Какое-то мгновение мне казалось... Она сейчас достанет Джишку привычным отработанным движением и просто отстрелит мне голову. Но разум взял верх, и старуха хрипло приказала: Продолжай. Это было бы самоубийственной глупостью с моей стороны, и я недвусмысленно намекнула на это, попросив: Уберите оружие. Ее внутренняя борьба была более чем очевидна. Для пиратов характерно сначала бить, потом спрашивать и жизнь в подобных условиях приводит к основательной деформации личности. Поэтому сейчас ей явно хотелось продолжить беседу в более комфортных для нее и наиболее безвыходных для меня условиях, но...» Секундная борьба, и Джишка легла на стол. «Достаточно», — поинтересовалась старуха. «Не уверена», — улыбнулась ей. не слишком хорошо знакома со стероидным братством». Старуха медленно извлекла еще две Джишки, потом кинжал, четыре контактные бомбы — «Две ядовитые звездочки и набор ядов в активируемых прикосновением капсулах». «Теперь достаточно?» Насмешливо поинтересовалась пиратка. «Это примерно треть из того, чем вы располагаете. О да, я хорошо знала представителей астероидного братства». Она усмехнулась, не став скрывать очевидного. Я же попыталась донести еще более очевидное до нее. Все, что у меня есть, обрывочные сведения и слова, которые сложно трактовать однозначно, полученные при допросе Соина десана Полные картины происходящего они не дают. Нам с вами делить нечего. Как и вы, я хочу понять, что здесь произошло. Потому что даже когда ярость затмевает ваш разум, вы сами признаете: демоны-полутени так себя не ведут. Для них это нетипично. А значит, причина гибели рода Анатера не только в открытых воротах. Синие глаза старухи, казалось, прожигали меня насквозь. И когда она смотрела так, становилось очевидно. Прожитые годы никак не отразились ни на ее силе, ни на скорости ее реакций. «Хорошо», — бесцветным мёртвым голосом произнесла она. «Тогда кто?» Внезапно поняла, что если произнесу имя девушки из рода Анатера, меня убьют. Здесь и сейчас. Без жалости и сожалений. Возможно, сожаления придут позже, но что терять ей, старухи, потерявшие слишком многих и второй месяц, хоронивший останки, которые приходится собирать по ошметкам. «Кто был владельцем черной пантеры?» Вопросом на вопрос ответила я. Пиратка удивленно моргнула, потом задумалась, потом... «Пошли искать!» — сказала она. И мы встали, прихватив по бутылке. Она не разбавленного спирта, я воды. «Ты бы выпила?» — посоветовала старуха. «Да ничего, у меня крепкие нервы». Я была более чем уверена в том, что хладнокровие — это моё.